Глава тридцать пятая Мгновение превращается в вечность. Стена воды несётся по ступеням станции подземки, словно табун белых лошадей с пенными гривами. Марк замирает, в голове мелькают тысячи мыслей. Как он сюда попал? Что случилось наверху в городе? Живы ли его родные? Что ждёт его в будущем? И каково это — утонуть? Всё это проносится в мыслях за ту секунду, что вода сбегает на перрон. Кто-то хватает Марка за руку, тянет в противоположном направлении, заставляет смотреть в другую сторону. Трина тащит его, сверкая глазами от страха, и Марк немедленно приходит в себя. Он сжимает руку Трины и бросается бежать. Главное не расставаться. Алик и Лан мчатся впереди, расталкивая типов, которые пытались их остановить. Недавнее происшествие кажется таким глупым и возмутительным, что Марка снова охватывает раздражение. Впрочем, оно тут же исчезает. Они с Триной вихрем несутся по туннелю. марка оглядывается, видит Бакстера, Дарнелла, Жаба и Мисти. Все держатся кучно, в глазах у всех горит тот же страх, что и у Трины. Такой же страх обуревает и самого Марка. Раздаётся странный свистящий шум, который почему-то заставляет Марка вспомнить поездку к Ниагарскому водопаду. Люди вопят, что-то с грохотом разламывается, звенит бьющееся стекло. Алекс стремительно пробегает по дальнему краю перрона и бросается в туннель. Времени нет. Марк вздрагивает от ужаса и понимает, что доверил свою жизнь двум людям, бегущим впереди. «Выхода нет. Через несколько минут он погибнет. Или нет?» За спиной кто-то вскрикивает. Марка толкают в плечо, он спотыкается, разжимает руку. Трина не может остановиться и продолжает бежать вперёд. Марк оглядывается и замечает, как падает Мисти. Вода рекой льётся с перрона на рельсы подземки. Поток, заливший улицы города, врывается на станцию и стекает в туннель. Ещё чуть-чуть, и беглецов захлестнёт. Упавшую месте вода накрывает с головой. Девушка встаёт на четвереньки, пытается выпрямиться. Марк наклоняется и протягивает ей руку. Внезапно Мисте с воплем подскакивает. «Горячо!» — жалуется она и хватает Марка за руку. Они мчатся по туннелю. Вода плещется у щиколоток. Кроссовки, носки и джинсы вымокли. Сначала Марк ощущает приятное тепло, Потом вода становится горячее, и вот уже он подпрыгивает, будто залез в слишком горячую ванну. Вода обжигает кожу. Приятели несутся по туннелю. Вода всё прибывает и прибывает, доходит до колен. Напор сбивает с ног. Марк догоняет Трину, алекс с и бегут на несколько шагов впереди. Впрочем, уже не бегут. Вода поднимается до середины бёдер, через неё приходится проталкиваться, осторожно переставляя ноги, чтобы не споткнуться. Ещё немного, и поток увлечёт их за собой. Вода такая горячая, что обжигает кожу чуть ли не до волдырей. Намокшее тело зудит от боли. «Сюда!» — кричит Алик. Он борется с бурлящим потоком грязной воды, пересекает его влево, стараясь добраться до лестницы с чугунными перилами. Ступени выходят на площадку с дверью. «Все сюда!» Марк поворачивается и бредёт к нему, осторожно нащупывая дно ногами. Трина медленно движется за ним. Лана догоняет Алика, они уже почти у лестницы. Бакстер, Мисти, Дарнелл и Жаб из последних сил преодолевают расстояние, отделяющее их от остальных но, похоже, не выдержат битвы с потоком. Крики Алика перекрывают шумы и рёв воды. Откуда-то издалека, с перрона, доносятся редкие вопли, эхом мечутся под сводами туннеля. «Там никому не выжить», — рассеянно думает Марк. Внезапно шальная мысль обретает физическую форму. Что-то задевает колено Марка и проплывает мимо. Труп женщины вокруг посиневшего лица водорослями колышутся волосы. Тело медленно покачивается на волнах и течение уносит несчастную в тёмную глубь туннеля. Следом плывут ещё тела, и неподвижные трупы, и ещё живые люди, которые судорожно пытаются удержаться на поверхности или зацепиться за выступы стен. Марку хочется помочь беднягам, протянуть им руку, но поздно, поток увлекает их за собой. Олег достигает лестницы, хватается за чугунные перила, карабкается на ступеньки. Марк делает ещё один шаг. Вода доходит ему до пояса, обжигает, почти кипит. Олег наклоняется, помогает Лане выйти на ступеньки, потом хватает за руку Трину, выволакивает её из воды. Та же крепкая рука сжимает мокрую ладонь Марка. Алик тянет его к себе, втаскивает на лестницу. Марк едва не падает ничком, Трина подхватывает его, обнимает. Один за другим на ступеньки залезают Джаб, Дарнелл и Мисти. Все, кроме Алика, столпились на крохотной площадке у двери. Бакстер безнадёжно отстал. Он в шести футах от Алика, вода бьёт его в бок, поднимается, заливает испуганное лицо подростка. Марку становится мучительно стыдно, он совсем забыл о Бакстере. Марк сбегает по ступенькам калику стоит рядом, лихорадочно раздумывает, что делать. Мимо Бакстера плывут трупы, чья-то нога задевает плечо, у локтя выныривает голова и снова уходит под воду. «Шагай!» — кричит Алик. Бакстер послушно делает шажок, потом другой. До мальчишки уже почти можно дотянуться, но вода толкает его в спину. Непонятно, как его до сих пор не унесло течением. «Ещё чуть-чуть!» вопит Марк. Внезапно Бакстер теряет равновесие и падает лицом в воду. Алик подскакивает к нему, хватает за руку и тащит, а стремительный поток тянет их обоих в другую сторону. Марк, не задумываясь, мгновенно цепляется за перила левой рукой, протягивает правую и успевает зажать в кулаке рукав Аликовой рубахи. Ткань трещит и ползёт по шву, однако Алик стремительно перехватывает руку Марка. Вода пытается сбить Марка с ног и уволочь за собой, но он мёртвой хваткой держится за перила. Течение вжимает его в бетонную стену туннеля, тащит Алика и Бакстера. Рука Марка выворачивается, её едва не выдёргивает из сустава. Жуткая боль пронзает напряжённые мышцы. Превозмогая боль, он старается не разжать хвата. Вода заливает рот, Марк отплёвывается, на зубах скрипит песок, на языке мерзкий привкус бензина и машинного масла. Чьи-то пальцы сжимают его предплечье, цепляются за рубаху и локоть тянут. Алек карабкается по нему, словно по канату, перебирает обеими руками. Похоже, Бакстер погиб. Марк в отчаянии, у него ноет всё тело, но сил хватает только на то, чтобы не выпустить перила из рук. Марка с головой накрывает вода, Он закрывает глаза, задерживает дыхание. Всё вокруг застывает. Остаётся только жары, гулкий рёв и боль, пульсирующая в теле. Внезапно чьи-то руки хватают его подмышки, вытаскивают на поверхность волокут спиной по ступеням. Алек прямо перед ним. Тело Бакстера зажато у него между ног, словно в борцовском поединке. Бакстера вытягивают из воды, он отплёвывается, визжит. Все уцелели. Друзья скучились на крошечной площадке, где уже плещется вода. Алик в изнеможении переводит дух и тянет на себя ручку двери. Створка распахивается. «А если бы она была заперта, тут бы нам и конец пришёл», — думает Марк. Алик выталкивает всех в дверной проём и предупреждает. «Приготовьтесь к подъёму».